Мария Мария Что с тобой, Антонио? На тебе лица нет Мария, я хочу рассказать тебе что-то ужасное Ой Ой, я, кажется, догадалась. Ты съел все кактусовое рагу, которое я приготовил на неделю. Да, но в этом как а -а -а -а! раз нет ничего плохого. и да? я, я узнал про себя страшную вещь. Оказывается, меня похитили из роддома и положили на мое место совершенно другого человека. Так вот, я этот другой человек. Откуда ты это узнал, Антонио? Мне рассказала акушерка, которая меня принимала. Она 40 лет разыскивала меня, рассказала все и умерла от алкоголизма прямо у меня на руках. Что же получается, что я живу уже почти 30 лет с совершенно посторонним мужчиной? Да. И это, кстати, не делает тебе чести. Так что я развожусь с тобой. Но ты можешь не переживать, потому что разводиться с тобой буду не я, а этот никому неизвестный человек. А на самом деле я даже не, никогда не был с тобой знаком. Ну, а где же тогда ты? Не знаю. Настоящий я сейчас неизвестно где. И я решил отправиться на свои поиски. Ну, ну, хорошо, Антоний, а как же ты будешь его искать? Ну, того, который ты. Акушерка рассказала мне его приметы. Так. Рост. 52 сантиметра. Вес. 4 килограмма 800 грамм. Красный. Сморщенный. Ни одного зуба. Да, Антоний, человек в 47 лет с такими приметами будет сразу бросаться в глаза. Вот, Мария, значит, я легко найду его и приведу к тебе. С этого момента жить с тобой будет он. Но, Антонио, я же люблю тебя. А это как раз и буду я. Только настоящий уже я. А что же будет с тобой не настоящим Не знаю. Я об этом еще не думал. Возможно, уеду в Гвадулупу недельки на две. Все лучше, чем жить не своей жизнью. Прощай, Мария. Прощай, мой, не мой, Антонио.